Глава шестая. У Игоря было какое-то странное послевкусие, оставшееся от встречи с Ксенией, и он никак не мог понять, в чем же дело. Ведь ничего особенного, просто юная девушка, совершенно не испорченная. Он уже и забыл, что такие бывают. Но деньги меняют людей, и Ксения наверняка изменится, если выйдет замуж за богатого мужчину. Познакомить ее, что ли, с Михаилом? Нет. «Ни с кем он ее не будет знакомить. Пусть не неиспорченная останется неиспорченным». «Пап?» Настя стояла на пороге его комнаты и чуть хмурилась, глядя на отца. «Да, котенок?» Игорь называл так дочку только когда они были наедине. При посторонних она уже смущалась, взрослела. «Тебе она понравилась, да?» Он молчал несколько секунд, думая, как ответить. «Конечно, котенок». Хорошая девушка. «Пап!» — Настя насупилась сильнее. «Мама, она была бы не против. Она же говорила». «Я знаю». «Ну, так что же ты? Ладно, еще остальные три, которых я приводила. Они и правда были не очень». Игорь засмеялся, качая головой. «Настя, не надо никого приводить. Я же у тебя взрослый, сам разберусь». Знаю я, как ты разберёшься. Она даже ногой топнула. Работа, дом, работа, дом. Я еще и тебя потерять не хочу. Отвлекись немножко, ну. Она же тебе понравилась, пап. Настя. Он вздохнул, усмехаясь. Милая ты моя. Ты знаешь, сколько ей лет? Не, дочка помотала головой. Я знаю только, что она красивая и хорошая. И тебе понравилась. «Ох, котенок, я ее старше на две тебя. Двадцать шесть лет разницы — это много». «Ну и что? Не наоборот же. Наоборот, гораздо хуже. Почему Пугачевой с Галкиным можно, а тебе нет?» Игорь расхохотался, подошел к дочери и обнял ее. «Дурында ты!» «Я не дурында!» Буркнула она ему в грудь, тяжело и почти по-взрослому вздыхая. Я просто хочу, чтобы ты был чуть счастливее. Сегодня ты был, и мне это понравилось. И маме, я уверена, тоже. Понимаешь, котенок, иногда счастье одного означает несчастье другого. Не умничай, я тоже так умею. Я все-таки твоя дочь. Счастье — понятие относительное. И пока ты тут сомневаешься в себе, оно относительно тебя убежит к кому-нибудь другому. Он фыркнул. «Пошли ей завтра цветы», — сказала Настя, поднимая голову и глядя ему в глаза. «Ты ведь знаешь теперь ее адрес? Ну, пожалуйста, пап!» «Хорошо», — сдался Игорь. «Пошлю». «Ура!» — завизжала Настя, кидаясь обниматься. Закрыв входную дверь, Ксюша какое-то время стояла в прихожей, прижавшись к двери, смотрела в потолок и просто дышала. Возвращаться с небес на землю всегда немного больно, но необходимо. «Ксюнь, это ты?» Из комнаты вышла Инна Васильевна, похожая на привидение в своей белой ночнушке в пол. «Ох, боже ты мой! Случилось чего? Ты что-то бледная?» «Нет», — Ксюша улыбнулась, отлепая от двери. «Все нормально. Так просто. Задумалась». «Это о чем же?» О том, что мне должно чертовски вести в азартных играх Инна Васильевна. Когда так не везет в отношениях, хоть где-то это может уравновешиваться. Справедливо, разве нет? Справедливо, фыркнула хозяйка квартиры. Только где-то ее найдешь в нашей жизни, эту справедливость. Я вот уже пятьдесят с лишним лет на свете живу, но так ее и не нашла. Эх, Ксюня, влюбилась ты что ли? «Наверное, да», — ответила она, прикрывая глаза. «Ох, иди-ка ты лучше спать, девочка. Утро вечера мудренее». «Хорошо, Инна Васильевна», — покладисто согласилась Ксюша. «Спокойной ночи». Уже в комнате она включила ноутбук и набрала в строке поиска «Игорь Венчур». Даже статья в Википедии есть. Правда, без фото, но фотографий в интернете и так достаточно. И в целом куча информации об этом человеке. Игорь Венчур, российский теле- и кинопродюсер, учредитель группы компании «Ива-Медиа» и ее генеральный директор, член Академии российского телевидения, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Какое-то время Ксюша еще читала списки проектов, награды, какие-то куски из интервью. Даже нашла пару фотографий, где Игорь Андреевич был с женой, и Настя действительно оказалась очень на нее похожа. Но потом не выдержала и выключила ноутбук. Не надо это читать. Все равно ты его больше никогда не увидишь. Теперь я знаю, как чувствовала себя Золушка, вернувшаяся с балок своим половым тряпкам. Но я не оставила на балу никаких хрустальных туфелек, и принц мой прекрасно знает, где я живу. Да и принц, честно говоря, давно уже не принца король. Королевы у него нет, зато есть принцесса. Прекрасная темноволосая принцесса с зелеными глазами. В общем, это совсем другая сказка.